Глава 6. Майкл открыл Яндекс Карты и тщательно стал вводить сфотографированные из кленового листа цифры. Сначала широту: 50.932227012173, а потом долготу: 30.30076235705. Спустя несколько секунд появился адрес Почтамтская улица 9. Здание главпочтамта, воскликнул Питер. Помнишь, нам папа показывал, что там прямо посреди зала стоит столб, нулевая верста, от которой все расстояния считали и где можно загадать любое желание. Ну что ж, ты прав. Пора нам домой, а завтра с утра пораньше на почту, предложил Майкл. На том и порешили. В здании главпочтамта было, как всегда, многолюдно и многонационально. Отовсюду слышалась разноязычная болтовня, и было совершенно непонятно, как искать в этом людском муравейнике ключ. "Знаешь, моя чуйка мне подсказывает, что мы уже близко к концу квеста", сказал Майкл. "Надо только найти ту самую дверцу, которую наши ключики открывают". "Да, на ключи от квартиры или сейфа они не похожи". Ключи от домофона, банковской ячейки или машины тоже совсем другие. А какие сейфы на почте? Абонентские ящики, хлопнул себя радостно по лбу Питер. Бежим искать 69 и 96. Через несколько минут беготни братья Перес оказались около стены с абонентскими ящиками с номерами. Ключи легко вошли в скважины, и в своей ячейке каждый из братьев нашел россыпь пазлов. При внимательном рассмотрении стало ясно, что это детали карты. Собрать пазл на почтамте было негде, и Майкл с Питером отправились снова домой. Кстати, ты в курсе, что Голландия, Франция и Англия спорят, кто изобрел пазлы, сказал Майкл, желая поделиться своими знаниями. Но самое интересное, что все версии сходятся на том, что изначально резали на куски именно географические карты и использовали их в обучении. Да, я бы тоже не отказался на географии пазлы складывать, усмехнулся Питер. Можешь предложить эту креативную идею нашей учительнице. Сначала соберем свой последний ключ. Папа и мама с гордостью смотрели на склеенную карту, которую их сыновья принесли и положили на кухонный стол. Я готов сам вас отвезти, сказал папа с ветерком. Но, увидев предупреждающий взгляд мамы, добавил где можно по правилам, и вся семья рассмеялась. На карте, которая представляла собой кусок Выборгского района Ленинградской области, четко была видна красная линия, указывающая маршрут, ведущий к лагерю для креативных детей. Лагерь назывался Дружба и находился в районе Семиозёрье в лесу, скрытом от любопытных глаз. Как быстро соберетесь?» – поинтересовалась мама. За пару часов точно, улыбнулся Питер. Главное, планшет не забыть, поддержал Майкл. А я думал голову, пошутил Питер и пригнулся, чтобы не получить подзатыльник от брата. Ребята, давайте жить дружно, предложила мама. Кстати, у нас есть еще пара сюрпризов. Мама загадочно улыбнулась и кивнула папе. Мужчина полез в шкаф и достал коробку. Питер и Майкл затаили дыхание. Тоже не любит сюрпризов. В коробке лежали ручка, флешка, черные очки и небольшой планшет. Питер старался скрыть разочарование, а Майкл придумать, в чем особый сюрприз. Папа сделал вид, что ничего не заметил, и начал говорить. Итак, очки эти для ночного видения, а не от солнца. Флешка совмещает в себе функции диктофона. В ручке, кроме чернил, есть диктофон и фотокамера. А планшет «Супер Пэт» дополняет все эти шпионские штучки, имея и USB-входы, и связь, и много чего еще хорошего. Сами разберетесь. "Ощущаю себя Джеймсом Бондом", улыбнулся Питер. "Как будто мы не в лагерь для креативных детей едем, а на сборы спец поддержал Майкл. "Но мне нравится. Теперь буду статьи не набирать, а надиктовывать, а я красивых девушек снимать". — добавил Питер. — Но все в рамках закона, предупредила мама. А у нас это на входе не отберут? вдруг забеспокоился Майкл. А ты отличишь их от обычных устройств? спросил брата Питер. Никто ничего не узнает, если сам трепаться не будешь. Ты прав. Мама, папа, спасибо. Один квест закончился, началась новая игра.